Глава двадцать восьмая. Юный Баптист. Подъем среди желтых скал продолжался часа полтора. Давно уже скрылись маленький домик ковбоя, газолиновая станция и мост через речку Литтл Колорадо, а пустыня индейцев Навага все еще лежала позади внизу последний бесплодный приют. чистокровных 100-процентных американцев вся беда которых заключается в том, что у них красная кожа и что они способны не к торговле, а к рисованию и к воинственным, но безопасным танцам. Ещё два три поворота и пустыня исчезла. Внезапно мы попали в чудный курортный Тирон. в Швейцарию, на Кавказ. И это было возвращение межпланетных путешественников с Марса на Землю, в один из её красивейших уголков, в девственный лес Канаб. На дороге лежал чистый пушистый снег. По сторонам возвышались ровные большие сосны, сверкало декабрьское солнце. В Америке бывают такие метаморфозы. Чудесное ведение скоро кончилось. Дорога пошла вниз, и мы въехали в штат Юта, о чём извещал небольшой плакат. Тут снова была пустыня, но уже более тёплая. Проехали небольшой посёлок. Вокруг домиков росли деревья и было несколько газолиновых станций. Прошли две белых женщины, одна из них везла в коляске младенца, цивилизованного младенца, родители которого знают, что такое радио. механически бильярды витамины это уже не индийский младенец прикованный к дощечке Вы знаете сэры что в штате Юта живут мормоны спросил мистер Адамс Мы снова принялись сожалеть что не заехали в город солёного озера и так и уедем из Америки не увидев мормонов Нет, серьёзно, сэр, нельзя так рассуждать, сказал мистер Адамс. Из города Солёного озера мы ни за что не пробрались бы в Калифорнию, так как в это время года перевалы уже, наверное, обледенели. Оу, но я прошу вас вспомнить Скалистые горы. Хичхайкер, крикнула вдруг миссис Адамс. Мы увидели человека, который стоял у дороги с чемоданчиком в ногах. Возьмём, спросил мистер Адамс. Мы некоторое время вглядывались в хиппайкера, оценивая его, на нём был ярко-жёлтый брезентовый пыльник. На вид хиппайкеру было лет 20. Стоит ли? Он слишком у него скучный, оптимистический пыльник. А вдруг он мормон, сказал мистер Адамс. Это решило дело. Возьмём. Хич-хайкер, к сожалению, оказался не мормоном, а обыкновенным, весьма верующим баптистом. Мальчик был хороший. Он снял свой пыльник и оказался в сером пиджаке и рабочих вельветовых штанах цвета ржавчины. У него было смоглое, прощавшее лицо с небольшими чёрными бочками. Его история Это обыкновенная история американского молодого человека. Сын небогатого фермера из Небраски. Конечно, окончил гай-скул. Конечно, ездил в Аризон, чтобы найти работу и скопить денег на поступление в колледж. Конечно, работы не нашел. Сейчас согласен заняться чем угодно. У него хорошие руки. Работать он умеет. Хочет попытать счастье в Калифорнии. Если и там ничего не выйдет, придется вернуться к отцу и провести скучную фермерскую зиму. Что ж, станет охотиться на диких кошек и койотов, а весной будет видно. Вернее, ничего не будет видно. Дела плохи, колледж не достигаем, а на поправку дел нет никаких надежд». Как и все молодые люди его возраста, наш хиппи-хайкер оказался совершенно лишённым чувства любопытства и за всю дорогу ни о чём нас не спрашивал, но зато охотно говорил о себе и отвечал на вопросы. Когда его спросили, что он знает о Москве, он ответил: "Там делали пятилетний план". "А что это такое пятилетний план?" Это когда все работают и им за это дают кушать три раза в день. "Ну хорошо, сэр", сказал мистер Адамс. "Допустим, что это так. А что вы ещё слышали?" "Я слышал, что пятилетний план был удачный, и теперь там делают второй пятилетний план". "Ну, а что представляет собой второй пятилетний план?" Я не знаю, ответил молодой человек. Я слышал, что там все имеют работу и помогают друг другу. Но всё равно скоро будет война, и сейчас же после войны второе пришествие Христа на землю. И русских ждёт гибель, так как они безбожники. Без веры в Бога никто не спасётся от адских мук, так говорит Библия. А кто вам сказал, что скоро будет второе пришествие? Это говорил наш пастор. И скоро